История моего рода Две вещи объединяют мой род. Убеждение, что каждый из нас бессмертен и может погибнуть только насильственной смертью. Действительно, никто еще в нашем роду не умер в своей постели. И запрет мужчинам носить кальсоны. Мой дядя, старший брат отца, был зимой сорок второго года увлечен в том что надевал под брюки дамские чулки кальсону надеть все таки не осмелился и лишён уже после войны первородства два дня его не кормили а на третий он за чечевичную похлебку продал первородство брат это была не первая его голодовка в сороковом году он 30 дней голодал во внутренней тюрьме лубянки требуя, чтобы ему ежедневно давали головку чеснока, которого не ел. История этого дикого по тем временам требования проста. Он знал, что ему так и так не выйти живым. Как ни странно, он добился своего и несколько дней действительно получал чеснок. Просидел он меньше года, а в августе 41-го, через месяц после начала войны, Дело прекратили, его с несколькими другими нужными военной промышленности инженерами выпустили. Он умирал от дистрофии, и жена, геолог, увезла его вместе с партией в Башкирию, отпоила кумысом, выходила. Говорят, что мужчину в нашем роду вообще везет с женами. Дядю посадили в сороковом году, но должны были посадить еще раньше, в тридцать седьмом когда были расстреляны его мать и двое ее братьев. Незадолго перед их арестом созданную им группу инженеров за постройку первого советского судно рефрижератора выдвинули на сталинскую премию. Однако прямо перед присуждением наград он был вычеркнут из списков. На работе с ним перестали здороваться, знакомые избегали как зачемленного, все знали, что вот-вот его возьмут. Как говорили «спас его Микоян», Вспомнив дядю по одной невероятной мурманской истории и вновь внеся его фамилию в списки награжденных в самый последний момент, прямо в сигнальный экземпляр правды. История была такая. В Мурманске в день приема своего первого судна государственной комиссии он с похмелья, ничего не соображая, захлопнул дверь, забыв дома и ключи, и папку с чертежами. Взломать дверь было нечем. Долго звонил соседям, было раннее утро, наконец ему открыли. Он прошел прямо на балкон, перелез через решетку и, держась за нижний край балкона, попытался ногами нащупать карниз. В юности, возвращаясь домой после свиданий, он часто пользовался таким путем, чтобы добраться до своей комнаты. Пять минут он провисел на седьмом этаже, держась за полосу ледяного металла И в полной темноте, ища опору, между последним седьмым и шестым этажами, карниза как раз не было. А потом руки его разжались, и он полетел вниз. Отделался дядя довольно легко, перелом руки, ноги и трех ребер. Лежа на вытяжке в ленинградском госпитале, куда его перевезли, он сумел сделать ребенка, или она сумела, ходившей за ним медсестре. Дядя родился в 1905 году, в самый разгар тогдашней революции. Схватки у его матери начались во время митинга, на котором она, один из лучших бундовских ораторов, говорила речь. Ее едва успели довести до роддома, и там она разрешилась сыном, весившим 5 800. Во время ее ареста Был в числе прочих бумаг изъят и диплом этого роддома, удостоверявшие что она родила самого крупного ребенка в его истории. В конце 50-х годов, когда шли реабилитации, моему отцу сказали, что его мать не признала ни одного обвинения, не назвала ни одной фамилии и была застрелена во время допроса. «В нашем роду все пьют». Дядя пил с девятнадцати лет с инженерной практики на Сормовских заводах. Отец с войны. Пьет и сын дяди, мой двоюродный брат. Людей, пивших столько, сколько дяди, я не встречал. Он редко болел и любил объяснять, что так проспиртовался, что теперь его не берет никакая зараза. Уже в семидесятые годы, проводя совещания в министерстве, Он точно без пяти-одиннадцать объявлял, что по вполне понятным причинам заседание прерывается и шел в магазин. От выпитого он почти не пьянел, только становился занудливее и потом всегда помнил, что говорил и что делал пьяный. На Лубянке, где его обвинили в том, что он продал немцам чертежи советского рефрижератора, Немцы спустили такой на воду за два года до нас. Дело строилось на многочисленных мурманских доносах. Он хорошо помнил, с кем пил и что говорил. Следователю никак не удавалось поймать его. А сам он ни в чем не признавался. Дело замедлилось. Я уже говорил, что в августе 41-го года его выпустили. Мурманские доносы были старые, и, как он думал, им дали ход совсем по другой причине. Перед войной он послал в Академию наук несколько работ, среди которых были проекты радарные установки и самонаводящиеся ракеты. Несколько раз его вызывали туда для доклада, потом засекретили, но к работам не привлекали, а вскоре посадили. Больше этой темой он не занимался. В 80 уже годы вдруг появилась статья, где он был назван «одним из пионеров советского ракетостроения». Его младший брат был моим отцом. Он начинал как ученый генетик, учился у Кольцова, но потом стал журналистом и уже корреспондентом правды, участвовал в 1937-м в первом зимнем арктическом перелете вдоль всего побережья Ледовитого океана. После остановки на Чукотке они должны были лететь дальше, на всемирную выставку в Америку, в город Портленд. Они прошли почти весь маршрут, когда недалеко от Анадыря в воздухе сломался мотор. Сели они чудом. Отец считал настоящим чудом не посадку, а поломку мотора, так как долетие они до Портленда, их по возвращении расстреляли бы, как американских шпионов. В Мурманске, в начальной точке своего перелета, они были встречены как герои, Все получили большие ордена, день за днём шли банкеты и чествования. Банкеты им скоро осточертели, идти надо было в одетых на голое тело кухлянках, в жарко натопленной зале сидеть в таком костюме было мукой. Когда командир самолёта, идя на очередной приём, не позвал отца, он был только рад, но когда его не взяли и на второе и на третий, он удивился, обиделся и потребовал объяснений. Командир молча указал на толстую пачку вскрытых писем, лежавшие у него на тумбочке, повернулся и вышел. В пачке было около 80 адресованных отцу посланий, 30 от брошенных детей, 40 от жен и 9 от матерей. Его газетный псевдоним был очень распространенной русской фамилией. Каждый из корреспондентов носил ту же фамилию, что и он, Каждый верил, что он их отец, муж или сын, молил вернуться обратно и забыть все. Письмо одной из жен было так прекрасно, что отец потом чуть было не поехал к ней. Когда команда вернулась с банкета, отец сказал им, «Ну хорошо, вы могли поверить, что я бросил 30 детей и 40 жен, но как я мог бросить девять матерей?» Командир долго смотрел на него, удивляясь непонятливости, а потом медленно произнес «Достаточно и одной». После Арктики и ареста матери его перевели из Москвы и назначили спецкором «Правды» в Ростов-на-Дону. В райкоме партии отцу дали человека, который должен был подыскать ему квартиру. В центре города, на улице Ленина, Они вошли в большой угловой дом, поднялись на последний этаж и пошли вниз. Почти все квартиры после недавних арестов были опечатаны. Сопровождающий срывал пломбы, открывал дверь и спрашивал «Это?». Отец, не заходя, говорил «Нет». Так они прошли весь дом и поехали в гостиницу. На фронт отец пошел в июне 41-го года добровольцем. После Арктики он был орденоносцем, единственным в полку ему было легче. Старшина, обучавший, говаривал, что отец всем хорош, как солдат, но у него есть два недостатка. Высокий рост, поэтому он будет правофланговым, и его первым убьют. И высшее образование. Из-за него он много думает и, идя в строю, затягивает шаг. Тот же старшина, воевавший еще в четырнадцатом году, Говорил, что интеллигенты быстро вшивеют, не вкладывая в это, впрочем, никакого второго смысла. Биологией и особенно генетикой, с которой начал, отец продолжал интересоваться всю жизнь. Одним из первых стал писать о ней. Ему уже удалось найти генетический признак бердичевского еврея. В Бердичеве наш род прожил несколько веков. Наблюдая себя, своего брата и меня, отец признал за таковой рубашку, всегда вылезавшую сзади из брюк, аккуратным треугольником. Лёжа в санаторном отделении Кащенко, он встретил там человека с точно так же торчащей сзади рубашкой и подошёл к нему, спросил, откуда он родом. Но оказалось, что это американец, который ни слова не говорит по-русски. Медсестра сказала, что он приехал в Россию из Нью-Йорка на пушной аукцион, но ничего не купил, впал в депрессию и лег в больницу подлечиться. Казалось, теория отца потерпела крах. Какова же была его радость, когда накануне выписки торговца выяснилось, что он в полугодовалом возрасте в 1903 году был вывезен родителями в Америку из Бердичева. Во время своего арктического перелета на одной из стоянок отец поссорился с кем-то и, обидевшись, ушел в тундру. Была полярная ночь, началась метель, нашли его случайно. Ребенком он остался и сейчас в свои нынешние 70 лет. Впрочем, он прав, когда говорит, что оправдал свою жизнь и расплатился за все еще на фронте в сорок третьем году. Дело было на Украине, шел бой, рота взяла в плен двух венгров и трех чехов, наши были в полукольце, боеприпасы на исходе, командир хотел их повесить, стрелять он жалел и боялся обнаружить, где залегла часть, отец не давал. Отправить пленных в тыл было не с кем, на счету каждый солдат. Отец, военный журналист, был в ту пору уже майором, ротный капитаном. Чехи и венгры стояли рядом, слушали их перепалку и все понимали. В конце концов, отцу удалось отбить их. В тыл он вез и довез их сам на редакционном козлике, без всякой охраны. Все они дожили до конца войны. Свой род мы ведем от Исаака, третьего брата несчастного Иисуса Христа. Вскоре после того, как Иисус начал проповедуя ходить по стране, Исаак со своей женой Рахилью и двумя маленькими детьми покинули Израиль и сначала поселились в Греции, в Коринфе, переписывая для тамошних евреев Тору. Потом в Медиалане, и уже в самом конце жизни семья снова переехала на этот раз в Испанию, в Сарагос. Не думаю, чтобы Исаак заметил эти длинные бессмысленные переезды, которые всегда была готова предпринять Рахиль в надежде приобрести достаток. Так мы поселились в Испании, где прожили почти полторы тысячи лет, вплоть до указа изгоняющего евреев из этой страны. В Сарагосе Исаак действительно оказался единственным переписчиком, однако процветали они недолго. Скоро глаза Исаака, измученные нескончаемым чередованием букв, стали слепнуть, и последние годы семья жила почти целиком на помощь, оказываемую общиной. До 5651 года или, как теперь принято читать, до 143 года по рождению Христа, о судьбе потомков Исаака мне ничего не известно. Скорее всего, они, не отмеченные ни особыми способностями, ни богатством, жили в бедности, не покидая Сарагосу, или всегда рано или поздно возвращаясь в нее, ставшую их родным городом. Во всяком случае, первые известия о моей семье датируемые, как я уже говорил, середины II века, исходят именно из Рогосы. К этому времени христианство уже широко распространилось в еврейских общинах диаспоры. Ссоры и конфликты между правоверными иудеями и последователями новоявленного пророка привели к тому, что руководители самых старых и больших общин решили послать в Палестину несколько известных своей святостью раввинов, чтобы на месте выяснить происхождение и сущность нового учения. Особенно занимала их личность Мессии. В разрушенной безлюдной Палестине им, однако, не удалось узнать ничего достоверного. Страшные картины всеобщего запустения и людского горя В некогда цветущей стране, в земле обетованной, о которых они слышали от многих беженцев, а теперь увидели сами, почти полностью изменили первоначальные планы. Дни их пребывания в стране были целиком заполнены трудами, связанными с постройкой и восстановлением разрушенных синагог, организацией хедров и ешиботов. Все деньги, привезенные с собой, и те, которые они запрашивали с каждым кораблем, покидающим Палестину, шли на это да на помощь умирающим с голоду соплеменникам. Миссия затянулась, большинство раввинов решило остаться в Палестине, следы их затерялись, и только через три года, когда двое из посланных вернулись назад... Направившие их общины получили о Христе его учении некоторые новые сведения, впрочем, весьма отрывистые и недостоверные. Ужасные дни осады и разрушения храма смешали и погребли под собой память о пророке и его учениках. Почти ничего нового узнать о Христе удалось еще и потому, что в самой Палестине его последователи исчислялись единицами, да и те совсем недавно приехали в страну частью из Египта, частью из малоазийских общин. Правда, раввины смогли найти разрушенную деревню, из которой по преданию происходили родственники Иисуса. Однако все потомки его семьи, Как и многие-многие другие, или погибли, или затерялись за эти страшные сто лет. Связи разорвались, и некому было их восстановить. Люди потеряли родных, рассеялись по всему миру. И хотя у каждого из них когда-то были и отец, и мать, и братья, и сестры, судьба перепутала и перемешала их. И они, как безродные, пустили новые корни среди других народов в разных концах земли. Но одно воспоминание, связанное с семьей Иисуса, все же осталось. Предание приписывало ему, а чаще всего его брату, выполненные поразительно красивым почерком пятикнижия, изредка встречавшиеся в Галилее. Вряд ли они обратили бы на это свидетельство большое внимание, если бы оно не было единственным. Кто-то из равинов вспомнил, что уже видел такое написание букв и не раз в Александрии. И когда после возвращения раввинов из Палестины были запрошены крупнейшие книготорговцы Рима, удалось выяснить, что Тора, выполненная этим почерком, встречается очень редко и высоко ценится знатоками, причем чаще всего книги попадают к ним из Медиолана и Испании. Испанские книготорговцы сразу же указали на Сарагосу, на еврейском кладбище, который и покоился вместе со своей женой Рахилью, Исаак, брат Иисуса Христа. Приезд в Сарагосу многих ученых раввинов в том числе раби Шимона и других, их беседы. С Симоном, который был последним потомком Исаака, доставили ему некоторое положение в общине. Во всяком случае известно, что Симон, живший до того паденной работой, вскоре после отъезда миссии, хотя ему было уже почти 50 лет, женился на дочери богатого торговца пряностями и зажил своим домом. Об Исааке, и тем более о Христе Симон ничего не знал, и раввины скоро уехали, удовлетворенные, впрочем, тем, что он не проявляет никакого интереса к проповедям последователей Иисуса Христа, которых было немало и в Сарагосской общине. Известие о том, что в Сарагосе живет потомок единоутробного брата Христа, быстро достигло самых отдаленных христианских общин, И уже в том же году, через несколько месяцев, после отъезда раби Шимона и раби Йонатана, у Симона побывали посланцы Александрийского и Римского первосвященников. Единственной целью их было добиться его перехода в христианство. Дело это казалось им столь же важным и богоугодным, как обращение целого народа. В последующие годы к Симону приезжали многие лучшие проповедники из всех крупнейших общин и сект Средиземноморья, однако не только он, но и его потомки остались верны своей вере. Несмотря на размежевание и возрастающий антагонизм между иудеями и христианами, даже, возможно, благодаря ему положение потомков Симона в Сарагосе, в которой они продолжали жить, да во всей Испании, С каждым годом укреплялось. Христиане наперебой приглашали его детей и внуков принять участие в самых выгодных предприятиях, считая, что оно лучше любой молитвы обеспечит им покровительство Иисуса Христа. Уважение, которым они по разным причинам пользовались и у евреев, и у христиан, их честность сделала потомков Исаака желанными посредниками в любом конфликте. Христиане испытывали особое благоговение перед ними, и, судя по некоторым известиям, охотно полагались на их приговор не только при разрешении торговых споров, но и в вопросах веры, что тем более странно, если вспомнить, что судьи не были их единоверцами. Некоторые источники можно понять даже так, что в делах веры христиане видели в них наследников Сына Божия, Их толкования признавались как бы исходящими от него самого. Известно, что они записывались и в некоторых испанских общинах почитались даже выше откровения отцов церкви. Такая странная судьба, поставившая потомков Исаака, помимо их воли, между двумя все более враждебными друг другу лагерями, дело уже доходило до погрома Заставило их все чаще и чаще искать ответы в истории своей семьи. Работа продолжалась очень долго. Много поколений день за днем спускались они вниз, в прошлое, пока не достигли Исаака и его единоутробного брата. По мере того, как эта тяжелая, посторонняя для жизни работа продвигалась все дальше, они начинали понимать путь, по которому шла их семья, Христа, и свою связь с ним это было понимание Христа его родом Евангелия его рода Евангелия от Исаака